Глава 31. В которой мы собираем кровавую жатву и несем невосполнимые потери. Левак. Шпора исчезает в инвентаре. Пистолет выпадает из стремительно толстеющих и обрастающих ножеподобными когтями пальцев. Одежда трещит по швам. И очередные берцы разлетаются на кожаные лоскуты под давлением широченных когтистых ступней с костяными пятками. Левый глаз слепнет, но и одного вполне хватает, чтобы увидеть, как притаившиеся под потолком твари дружно изрыгают вниз град кислотных нитей. «Корм! Мой! Нет, мое! Не тронь! О, корм!» От многоголосого верещания сбегающихся отовсюду слепунов поначалу с непривычки реально закладывает уши. Срывая глухое раздражение на беснующейся толпе, Я обеими когтистыми пятернями зацепил двух бегущих мимо горлопанов и, подорвавшись на ноги, одновременно мощным рывком швырнул испуганно верещащих тварей под поток смертельных для подруги нитей. Сработало. Извивающиеся в полете туши слепунов приняли на себя большую часть смертельных плевков. С обугленными кислотой спинами и боками они шмякнулись о стену над головой слезы, и тут же скатились на головы штурмующей высоту братвы. Слеза заметила, наконец, смертельную угрозу с потолка и втиснулась в вглубь укрытия. Потому следующий залп кислотных зарядов лишь бестолку оплавил землю невысокого бордюра гнезда, а несколько нитей, отскочив и сорвавшись вниз, нашли себе жертв в беснующейся у стены толпе слепунов. Временно решив проблему, Занялся верещащим зоопарком под ногами. Ух, как я люто накинулся на тварюшек. Против моей брони когти и зубы низкоуровневых слепунов были совершенно бессильны. А зов активированного дара не позволял бедолагам прыснуть в рассыпную. И я валил тварей десятками, ударами ног, ломая хребты, ножами, когтями рук, вскрывая глотки и вспарывая бока, Но даже подыхая под моими ударами, свихнувшиеся от зова слепуны не молили о пощаде, а иступленно хрипели «Корм! Мой! Мне! Хочу! Корм!» Разумным погонщикам наверху потребовалось немного времени, чтобы понять, теперь им не достать сверху забившийся в нору лакомый кусочек. Они прекратили бессмысленный обстрел и рванули дальше по потолку к стене. Папаучьи, По проворно переставляя снабженные присосками конечности, считанные секунды добрались до края, дружно перескочили на стену и на перегонки заспешили вниз, намереваясь сверху порадовать визитом трудную мишень. И у них легко бы все получилось, если бы не мой обострившийся слух. Увлекшись избиением твари внизу, рывок погонщиков на потолке я, разумеется, зевнул. Единственный глаз Не мог одновременно отслеживать всех врагов внизу и наверху. Но сквозь верещание, жаждущей корма толпы, уши уловили подозрительное шуршание наверху, обернувшись, увидел уже спускающихся гнезду погонщиков и во всю прыть цокающих пяток рванул им на перерез. В лепешку, расплющив последним скачком, спину какого-то подвернувшегося под ноги бедолаги, я в высоком прыжке. Встретил четверку агрессоров буквально в полуметре от притолоки убежища. «Уж не знаю, как бы сложился наш бой, если б твари были адекватны, а одержимы жаждой во что бы то ни стало заполучить лакомый кусочек. Скорее всего, они попросту не позволили бы мне приблизиться, до победного обстреливая кислотными нитями с безопасной для себя высоты». Спустившиеся вниз погонщики – В рукопашной схватке оказались слабыми противниками. Я мгновенно сбил троих, двум скрыл глотки когтями рук, третьему пробил сердце точным ударом костяного шипа на хвосте. До четвертого, увы, дотянуться мне было нечем. И уже заваливаясь вниз, вместе с фонтанирующими кровью тушами врагов, я банально харкнул в рожу уцелевшей твари кислотной нитью. концентрированная кислота сделала свое черное дело и, ошалевший от боли погонщик, утратив контроль цепкости, сорвался со стены и рухнул вдогонку. Практически одновременное падение четырёхметровой высоты пяти здоровенных туш превратило хороводящуюся внизу толпу низкоуровневых тварей в кровавое месиво. Выбраться из мешанины раздавленных и покалеченных тел удалось считаным единицам, в числе которых, разумеется, первым номером был я. И без того крепкая, как камень тела Топтуна, изрядно усиленная моими показателями, удар от падения даже не заметила. С ног до головы, целиком залитый чужой кровью, я вывалился из кучи переломанных тел и продолжил давить и рвать, набежавшую взамен раздавленным тварям, свежую волну слепунов. Один из убитых в землю факелов погас. придавленный неаккуратно отброшенным мною телом слепуна. В пещере стало заметно темнее, и я не увидел очередную группу откликнувшихся на зов лакомого кусочка погонщиков, но снова выручил суперслух. Я засек троих спускающихся по стене тварей и рванул им навстречу. Как назло, аккурат в этот момент прекратилось действие лакомого кусочка. Ошарашенные неожиданным просветлением погонщики замерли на изрядном отдалении от укрытия слезы на шестиметровой высоте. Допрыгнуть до них с пола я не мог. Но и оставлять без внимания опасную тройку нельзя было ни в коем случае. Через считанные секунды твари окончательно очухаются, сообразят, кто здесь настоящий серьезный враг, и устроят мне дождь из кислотных нитей. против которого бессильно даже теперешняя крутая броня. Решив использовать до конца, пока еще имеющийся у меня эффект неожиданности, я не стал замедлять разбег и, оттолкнувшись от мешанины окровавленных тел у стены, прыгнул вверх, что было сил. Как и опасался, до погонщиков не дотянулся. До самого низкого не хватило добрых полметра, и до кучи длинной когти руки и ног, При невольном контакте со стеной глубоко завязли в земле, не позволив тут же улететь обратно вниз и пришпилив меня к стене, аккурат перед оскаленными мордами тварей. «Это мой корм! Ну-ка прочь с моих просторов!» С перепугу рявкнул я первое пришедшее на ум. Зловеще зашипел и угрожающе щелкнул по стене перед лапами тварей задранным хвостом. Неожиданно это сработало. Уровни тройки зависших надо мной погонщиков значительно уступали моему, и они решили не рисковать, вступая в бой с опасным одиночкой. Погонщики шарахнулись от моего хвоста, как от взведённой гранаты. Не издав ни звука, они задним ходом пулей добежали до верхнего края стены, там дружно развернулись и уже по потолку без оглядки припустили прочь в глубь пещеры. Почти сразу же выскочили из круга света, И сгинули во тьме. Переведя дух, я кое-как освободил когти из земляного плена и рухнул на толпу тварей внизу. Снова расплескал нескольких бедолаг, которым не повезло оказаться подо мной и принять на хребты немалый вес моей бронированной туши. Остальные слепуны испуганно отпрянули. Атаковать меня, разумеется, никто из них не посмел. Наоборот, со всех сторон понеслась, заискивающая многоголосица, набивающихся в свиту тварей. «Погонщик! Очень сильный! Не гони! Меня возьми! Буду приносить корм!» «Суки! Как же вы меня достали!» Устало проворчал я, и, цапнув ближайшего под пивалу, демонстративно вскрыл ему горло. «Прочь!» — рявкнул на остальных. «Не подействовало». Твари продолжили преданно таращиться слепыми бельмами еще не заросших, как у погонщиков глаз. Пришлось вставать и устраивать беспощадный геноцид мирному населению. Кровавые фонтаны и оторванные головы, попавших под мою горячую руку неудачников, включили таких у слепунов инстинкт самосохранения, и толпа вокруг меня начала редеть. Через минуту, уже на изрядном отдалении от стены, я на стике вскрыл горло последней твари и, подхватив дергающийся в агонии труп, не спеша побрел обратно к одиноко горящему во мраке факелу. «Рихтовщик!» — донёсся жалобный стон из гнезда, вынудив бросить добычу и ускорить шаг. Увлёкшись разгоном тварей, я совершенно забыл о слезе. А ведь подружка как-то подозрительно надолго затаилась после кислотной атаки сверху. «Я здесь!» – На бегу крикнул в ответ, чтобы ее успокоить. «Черт, только этого не хватало!» – донеслось из гнезда в ответ, и наружу показался дрожащий винтовочный ствол. «Блин, да где ж его черти носят?» Вместо успокоения мой неразборчивый для человека, измененный даром рык, наоборот, напугал слезу. исправляя недоразумение я торопливо провел левой лапой по лицу и повторил попытку слеза не стреляй это я голос остался по зверинному чудовищно хриплым но сказанное теперь уже вполне можно было разобрать рихтовщик блин своими шутками придурочными ты меня в гроб загонишь подбегая к гнезду на ходу выдернул из земли горящий факел и посветив им Заглянул в тесную земляную норку. Благо, теперешний рост позволял легко это сделать. «Что случилось?» «Зацепили меня, уроды! Помогай! Одной мне не справиться!» «Вот дерьмо!» Несколько нитей погонщиков, увы, достигли цели. И правая рука подружки теперь представляла собой дымящуюся мешанину из крови и торчащих наружу осколков костей.